Глава 11. Сколько противников было снаружи, мы не могли определить. Высунуться и словить пулю — не лучший вариант для первого дня операций, когда мы уже влипли в историю с местными, с волками, с девочкой. А теперь еще и это. Громко лязгнул затвор, но затем наступило затишье. «Может, показалось?» — раздался голос с улицы. Просто что-то упало, или собака там. У нас уже давненько ничего не падало, — грубовато ответил второй. На прошлой неделе рухнуло только, забыл? А, но все равно надо бы проверить. Да надо оно тебе, лезть еще куда-то. От внезапного выстрела в воздух я вздрогнул. В очередной раз за этот день я дернулся, и снова пошатнулся булыжник у меня под ногами, зашуршав по оторванным обоям. «Я же говорил, там кто-то есть!» Снова послышался торжествующий голос. «А ну, выходи!» И луч света ударил по проему. «Гады! Точно определили, где мы находимся!» Я глянул на Владимира. Тот лишь отрицательно помотал головой. «Сиди и не высовывайся!» «Может, гранату бахнем? Так, для подстраховки», — предложил второй. «Неохота туда лезть самому. А давай». Звонко выдернутая чека заставила меня напрячься. Звук знаком, к тому же люди снаружи сами предупредили. Я даже не успел толком зависнуть в очередной порции бесполезных мыслей, а в проем уже влетела граната. Рванул прочь Владимир, подав мне безмолвный сигнал. Я последовал его примеру, но дал дёру в другую сторону. Он перемахнул через глыбы, направившись внутрь дома, я же, не думая, сиганул в соседнее окно. Наверное, это было большой глупостью, но еще глупее было бы прыгнуть в освещенное, сразу на стволы. Мне помогло несколько факторов. Во-первых, никто не ожидал, что я прыгну. Высота больше трех метров и темнота вокруг убеждали наших противников в собственной абсолютной защищенности даже на улице без единого укрытия. Во-вторых, один еще не взял в руки оружие после того, как бросил гранату, а другой стоял, уставившись вверх. Им ничего не угрожало. Несколько метров до стены... которая разделяла зону поражения, а также 20 сантиметров бетона, были прекрасной защитой. Поэтому, когда я, эффектно махнув пальто в полете, приземлился на косую плиту и заскользил по ней дальше, стараясь удержать равновесие, никто не успел даже прицелиться. И это дало мне драгоценные секунды, чтобы сосредоточиться на ногах. Удар оказался чувствительным, но все конечности работали отлично. И как только я соскочил с плиты, уйдя в тень подальше от упавшего фонарика, сразу же прицелился и отправил ближайшего из двоих на тот свет. Пистолет сработал почти бесшумно. Ословивший пулю пошатнулся, успел сделать шаг назад, а потом наклонился вперед и рухнул лицом в снег. противно захрипев при этом. Оставшийся на ногах второй отлично высвечивался своим же фонариком, который зарылся в снег и, сохраняя тень на ногах бандита, продолжал ярко гореть, не моргая. Вооруженный словно забыл о том, что кто-то может дать ему отпор, и, пораженный смертью товарища, молча принял следующую пулю, что вылетела из моего пистолета. Все вместе заняло несколько секунд. Время, в которое мозг работает стремительно, без мыслей. Лишь после того, как упало второе тело, я подумал, что можно было бы задать пару вопросов. Автомат слишком неповоротлив, чтобы успеть сделать выстрел быстрее меня. Сейчас уже поздно думать и говорить. Я быстро осмотрелся по сторонам, И хотя трудно было рассмотреть хоть что-то в уже сгустившихся сумерках, решился подойти ближе к телам. Колено щелкнуло, когда я попытался начать движение, но потом пришло в норму. Все же прыгать с высоты больше трех метров не так безопасно. Кирилл бы уже что-нибудь съязвил, но его я до сих пор не слышал в своем ухе и начинал переживать. Справился. Володя выскочил из окна, водя автоматом так, чтобы максимально охватить зону вокруг меня. Пока тебя дождешься, пошутил я. Он встал рядом, продолжая прикрывать, а я присел на корточки, взял фонарик и осветил мертвецов. Незаметные раны и малое количество крови на первый взгляд путали, сбивали с толку, что очень хорошо. если в отрядах местных бандитов есть военная или полиция. Не исключено, что там в обилии водятся и те, и другие. Нужно было срочно выяснить, каков расклад, чтобы не оказаться один на один против сотен и тысяч противников. По одежде трудно было сказать, чем занимались эти двое. Хорошие стеганые куртки, теплые, плотные, непродуваемые. «Похоже, что либо у этих ребят проблемы с теплом на базе, либо они очень много времени проводили на улице. В карманах же почти ничего не было. Ни денег, ни документов. Немного жвачки, мятая пачка сигарет. И никаких средств связи». «Что-то не так?» — спросил Володя, заметив, как я начал по второму кругу хлопать карманы бандитов. пытаясь отыскать что-то упущенное. «Не могли же они сами по себе тут шариться, без телефонов и раций? Непонятно». «А говоришь, памяти у тебя нет», — фыркнул Воронков. «Хорошо соображаешь для того, кто первый день на ногах. Кстати, как тебе прыжок?» «Так себе», — ответил я и выпрямился. Забрать можно было только оружие и немного патронов для пятерки местных. иначе они с обрезом далеко не уйдут. Ну и сигареты тоже, ладно. Кажется, я уже превращаюсь в одного из мародеров, что обирают трупы. А я думал, что для тебя теперь нет ничего невозможного. Когда-нибудь, когда-нибудь, многозначительно ответил я, поднимая автоматы, и выключая фонарик. Не хватало еще кого-нибудь привлечь сюда. К тому же, после взрыва и так достаточно шума. «Эй!» Я заметил движение за углом дома, узнал Николая и махнул рукой, но только когда Владимир подтвердил, что за моей спиной все безопасно. «Давайте сюда!» добавил я негромко, потому что местные продолжили колебаться. Оружие забрал себе Руслан. За сигаретами потянулся Николай и обе женщины, с тем отличием, что мужчина сразу же закурил, прикрыв глаза от удовольствия, а Маша с Викой тихо спрятали сигареты в карманы. «Ну, видно же!» — одернул старшего Руслан, а потом посмотрел на нас с Владимиром. «Идемте к нам, уже поздно». «Да ладно!» — тихо произнес Володя, чтобы никто, кроме меня, этого не услышал. Группу мы расставили так, чтобы двигаться максимально распределенно. Никто не слышал о минах или ловушках в городе. Похоже, что в этом районе, несмотря на недавние перестрелки, было относительно безопасно. Меня волновал только один вопрос. «Ты не думал, откуда здесь волки?» — спросил я Владимира. «Из леса», — на полном серьезе ответил он. «Хочешь сказать, что оцепление охватывает настолько большие площади?» «Конечно!» «Потому что постарались оцепить еще и место падения вертолета с тобой». «А, так только из-за меня здесь находятся десятки тысяч солдат. Мне пора почувствовать вину за свои проступки», — с сарказмом ответил я. «А серьезно?» «Серьезно», — вздохнул Володя. «Чтобы все пострадавшие территории были охвачены максимально, с окраин выселили людей». «Так все же не всех здесь заперли?» «Конечно нет, но даже здесь, как видишь, было бы бесполезно что-то делать». «Не скажи», — возразил я, — «дома стоят, грунт ровный». Правда, один из тех двоих вспоминал, как на прошлой неделе что-то рухнуло. «Не буду спорить с тобой из-за геологии. Суть в повреждениях. Максимально оградили. Что не смогли оградить, убрали». чтобы не было вопросов лишних. В наше время это порождает еще большее количество вопросов. Я внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить в какую-нибудь трещину. Чем больше прячешь, тем больше ищут. Не могут найти, додумывают. Не могут доказать, клеют обманки. А дальше волной идет убеждение и... хорош жутко уже от твоих рассуждений отмахнулся владимир полежал в коме полтора месяца а по итогу о вечном болтаешь точно истину для себя открыл пока в бессознанке валялся но при этом утверждаешь что не помнишь ничего из произошедшего за последние недели мы шли без фонарей ветер который временами хорошенько продувал пространство рядом с нами разогнал тучи и на небе появился месяц, достаточно яркий для тех, кто привык перемещаться в сумерках. «Ну не помню я, что теперь? Пытаюсь вспомнить, но пока что не получается. А тебе-то что с того, помню я или нет? Я веду себя как-то иначе?» «Да», — последовал откровенный ответ, — «иначе. Напрягает, что многого не помнишь. А еще то, что рамки у твоей амнезии очень четкие. Не сказал бы, я покачал головой, но не был уверен, что Володя это заметит. Я не знаю, что я делал примерно последние полгода или, может, даже больше, не считая того времени, что я валялся в коме. Это уже не так подозрительно выглядит. Пожалуй, что так. Ладно, извини. Воронков, казалось, немного успокоился. «Я всего лишь переживаю за тебя из-за всего случившегося». «Признателен!» — я картинно приложил ладонь к отвороту пальто. «Но давай займемся делом. Мы и так достаточно отвлеклись, а если еще тратить время на переживания, что не приведут ни к чему хорошему, то про задание и вовсе можно забыть». «Пока вы болтали, мы уже пришли». Я попытался прикинуть, куда мы вышли. Получалось, что вернулись на улицу, где отстреливали волков, но примерно на километр дальше к востоку. Дорога здесь сохраняла прежнюю ширину, но при этом была не так сильно завалена мусором. Сказывалась удаленность от жилья. Вокруг я не заметил ничего высокого, даже близко похожего на остатки строений. Максимум один этаж и... Нам сюда! Руслан указал на пролом в заборе. Отсутствие снега и, как итог, следов внушали чувство безопасности. Даже если кто-то здесь пройдет или проедет, они не подумают, что за забором кто-то прячется. Только вот место мне показалось не слишком подходящим. «Точно?» — усомнился я, заглядывая в щель между двумя бетонными панелями. «Там вроде как темно». «Мы на подземном этаже», — ответил Николай, осторожно ощупая пальцы. «Там безопасно, тепло и сухо». «Если это так, твоя теория о военных базах только что потерпела крах», — сказал я Володе, протискиваясь внутрь. Вся группа забралась следом. «Вообще, у нас есть нормальный вход, но там сейчас слишком снежно. Могут заметить, что здесь живут люди». — добавил Руслан и повел нас дальше. — И нас не слишком много, около тридцати или сорока человек, не больше. Сказал он, точно хотел предугадать мои следующие вопросы. — И как живется? — Плохо, конечно, — ответил парень, закидывая за спину трофейный автомат. — Звери, голод, болезни, сырость. Бывает, что и на группу могут напасть. «Но все же вы не побоялись выйти к нам. Давай по чесноку, Руслан!» Не удержался я, намереваясь добиться правды любой ценой. «Сперва вы никак не могли узнать, кто мы такие. Те двое сегодня тоже ходили отдельно, как и мы, и тоже в гражданском, как и мы. Я не заметил, искали ли они чего, но в целом с расстояния, когда мы впервые заметили вас, Мы с Володей ничем от них не отличались. Ну, по чесноку, значит. Руслан прочистил горло, хотя в этом явно не было никакой нужды. Если бы у нас была винтовка, мы бы начали стрелять. Но винтовку похерили позавчера, когда давали деру от... Он указал пальцем вверх, потому что мы как раз спускались на первый уровень подземной парковки. Я обратил внимание, Лишь на обилие трещин в стенах, но не на потолке. Чистая случайность, что нас не пристрелили, да? Получается, что так. Но когда мы подобрались ближе, а вы не стали стрелять по нам, я подумал тогда, что это знак ваших мирных намерений. «Или могло быть ловушкой, чтобы перебить вас в ближнем бою», — парировал я. «Не забывай, что мы с подготовкой». «Не напугаешь, сейчас нет. Вот если бы ты бросился с ножом на пятерых, тогда бы я решил, что ты псих», с легкой усмешкой ответил Руслан. «А вот ваша Лиза вообще решила, что я не человек», ответил я и выжидательно посмотрел на парня. Тот никак не отреагировал, и я порадовался тому, что подозрения были только у девочки. «Да, у нее свои тараканы в голове», Руслан лишь пренебрежительно махнул рукой. «Пусть женщины за ней присматривают. Они обе готовы считать ее дочерью. Здесь все кого-то потеряли. У Николая семью завалило где-то в центре. Он курьером работал, был на выезде, а потом, когда все началось, уворачивался на трассе от падающих столбов. Ему повезло, многих там передавило». Я слушал, не перебивая, пытаясь вникнуть в сложное сплетение, которое теперь объединяли этих людей. Маша осталась без мужа и ребенка. У Вики на ее глазах погиб отец, сама без семьи, обеим чуть за тридцать. И, увидев, как у меня округлились глаза, произнес, «А чего ты хочешь? Полтора месяца такой жизни краши никого не делают». «Ага», — только и ответил я, быстро обернувшись на плетущихся в хвосте женщин с ребенком. Реальный возраст угадывался с большим трудом. А девочка успела чудом из школы выбраться. Первый этаж, ряд парт возле окна. Никто больше не сообразил, пока падали потолки. Может, конечно, еще кто-то выбрался, но этого мы уже не узнаем. Стоянка была очень большой. «Должно быть единственный подземный паркинг на весь район, куда местные жители могли ставить свои автомобили. С освещением здесь было тяжко, поэтому, как только мы остановились сразу после спуска, включилась пара фонарей. На улице мы их никогда не зажигаем, без крайней необходимости», пояснил Руслан. «Заметят и...» «Но тут вообще вариантов немного. В большинстве случаев Ненормальное с оружием просто убивает друг друга. А так, хм, в зависимости от обстоятельств и желания. Думаю, не стоит продолжать, ты и так все понял. Повидал всякого, раз, как ты говоришь, вы оба с подготовкой. «Ага», — коротко ответил я. Монолог от Руслана рисовал грязную картину без чести и достоинства. Некогда благородный город... развалившись архитектурно и похоронив большую часть населения, теперь разлагался дальше. А как с выживанием обстоит? Ну, видишь, держимся пока. Обираем магазины, склады, смотрим, где чего осталось, сливаем бензин и солярку по возможности. Все помогают, чем могут. Кто готовит, кто ищет, кто собирает и сортирует, кто за хранение отвечает. «Здесь же, сам видишь, стоянка. Мест для жилья толком нет». «Ну, в самом начале не было вообще. Сейчас более-менее наладили какой-то комфорт». «А разве не проще было сразу рвануть за пределы города?» «Нет», «Не — протянул парень, — «совсем не проще. Я понимаю, тренированный мозг иначе думает. Вот ты сегодня вообще вниз прыгнул. Я видел через окно, как Бэтмен прям». Вот это тренировка. Решение принял и сделал. А мы? Сперва перепугались все. Представь, какой тут гул стоял. Земля дрожит, вибрирует, все рушится прям. Его передернуло. Особенно, когда видишь, как гибнут люди рядом. Так что нет, не проще. Хотелось бежать, да некуда. А когда пришел в себя... Понял, что на улице холодно, сыро, грязище и темнота. Надо куда-то деться. — понимающе промычал я. Плохо было дело. Ну а потом, когда уже какое-то укрытие нашел. Да, какое укрытие! воскликнул Руслан. Я сам тут полторы недели с этими ребятами мотался туда-сюда, прибился даже к банде какой-то. от которой сбежал через несколько дней, когда они, смеха ради, человека посреди улицы зарезали. «Кошмар какой!» — ответил я. «Правда, не слишком эмоционально». «Вот, а Николай сказал, что они пробовали выйти на юг, но там заборы и военные, а у нас ни связи, ничего, и через город особо не пробиться, чтобы сунуться в другую сторону». поэтому пока сидим тут, думаем, собираем припасы. И вот за это он дотронулся до автомата. Тоже спасибо, нам не лишним будет. Да пожалуйста, я пожал плечами, мне не трудно. А сам подумал о том, сколько здесь брошенных людей сходит с ума или уже сошли и докатились до убийств ради удовольствия. Пожалуй... Добраться до центра города будет совсем непросто.